Глава пятая. Поиски стиля. Эпиграф. Уметь хорошо ложать – это большое искусство. Журнал «Рокси», 1978 год. По возвращении из Сталина музыкальная общественность замерла в ожидании широко анонсируемой свадьбы Бориса Гребенщикова и Наташи Козловской. Мероприятие было запланировано на осень 1976 года, немного много ни мало в ресторане «Астория» на Большой Морской. Вернувшийся из армии Фан раздобыл гору аппаратуры и даже новую барабанную установку с фирменным железом. Ночь накануне торжества прошла в невиданных приготовлениях. Под покровом темноты в зал вносили самодельные порталы, мониторы, микрофонные стойки, а также микшерный пульт и дискотечную светомузыку. исключительный дефицит советской эпохи. Размашистая церемония бракосочетания перетекла в дионисийский вакханалии, завершившаяся джемом с участием музыкантов «Аквариума» и «Машины времени». По слухам, у кого-то в архивах даже сохранилась запись «A Wedding Jam Live at Astoria», во время которого были сыграны все излюбленные вещи из репертуара The Beatles, The Rolling Stones и The Animals. Не знаю, меня там не было, но так говорят». «На свадьбе я познакомился с Макаревичем», — вспоминал Саша Теребенин. Тогда местные халдеи совершенно прибалдели от того, что в их центровой кабак ввалилась полсотни хипарей с длинными волосами, в джинсах и с заплатками. И весь вечер ребята из аквариума «Машины времени», а также Майк и Юра Ильченко, играли на гитарах и пели. Было весело, расходиться не хотелось, и ночью мы поехали к главному питерскому хипарю Гене Зайцеву. Он ужасно испугался, увидев, как я забиваю косяк. «В моем доме? Да никогда!» Меня это сильно поразило, потому что я искренне считал, что все музыканты курят траву. Позднее Теребенин отдалился от Майка, увлекшись тяжелыми наркотиками. Примерно тогда же некоторые музыканты из коллективов «Мифы» и «Большой железный колокол» угодили в тюрьму за употребление марихуаны и более серьезных препаратов. К счастью, в те годы наркотики в Ленинграде еще были не слишком распространены, зато рок рольная жизнь бурлила все шире и осмысленнее. Первым сигналом перемен стали акции, посвященные музыкантам The Beatles. Самый ранний из таких концертов случился в кафе «Кристалл» 9 октября 1976 года, в день рождения Джона Леннона. «Праздники The Beatles обычно проводились у меня дома, поскольку мы нигде не могли арендовать зал», — объяснял Коля Васин. Но потом кто-то сказал, что в буфете кафе «Кристалл» по вечерам крутят бетлов. Я поехал, договорился с директором, как обычно, столько-то рублей сверху, и дело было сделано. В том эпохальном концерте участвовали группы «Аквариум», «Машина времени», «Союз любителей музыки рок», фолк-певица Ольга Першина и Юрий Степанов из «Мифов». По воспоминаниям музыкантов, гребенщиков с друзьями пели «Don't let me down», Лидер «Союза любителей музыки рок» Володя Козлов блестяще исполнил Imagine Андрей Макаревич продемонстрировал свой новый хит «День рождения». Неизвестно, был ли Майк на концерте в кафе «Кристалл», но буквально через несколько недель оказался на Ржевке в знаменитой квартире у строителя этого сейшена и главного ленинградского бетломана Коли Васина. «Извольте рухнуть в клевость», приветствовал хозяин и пригласил Майка ознакомиться со сборником Юры Ильченко «Дождь», записанным у Коли дома. Потом концертник «The Beatles» от «The Ball, а на десерт Васин похвастался сольным альбомом Джона Леннона с автографом, полученным по почте прямо из Нью-Йорка, назло всем предрассудкам и законам железного занавеса. В ответ Науменко робко предложил послушать его занудство. «Майк приехал ко мне с очень маленькой катушкой», «Не помню, какие на ней были композиции», — рассказывал Васин. В колонках забрянчала акустическая гитара, сквозь нее пробивался невнятный голос. Когда песня закончилась, я поставил магнитофон на паузу. Майк, немножко испуганный этой паузой, смотрел на меня выжидающе. «Ну как?» — с надеждой спросил он. И я ему по-честному заявил, «Мне не очень нравится твой голос». А Миша благородно ответил, «Мне он тоже не очень нравится». Этот момент я хорошо запомнил, понял сразу, что это мой человек. Он не такой ранимый, как Боб, например, или Макаревич. Простой мужик и честный. 25 февраля следующего, 1977 года, Майк уже выступал на концерте, организованном Васином ко дню рождения Джорджа Харрисона. Сменив на сцене музыкантов аквариума в белых одеждах, Науменко предложил весьма неожиданное прочтение знаменитых бетловских песен. «Я прекрасно помню в исполнении Майка композицию «Drive my car», — улыбается Марата Айрпетян. Науменко изменил ее до неузнаваемости и неожиданно ухитрился спеть в заунывном стиле сити-госпел. И получилось просто чудесно. После этого концерта Майк сблизился с Колей Васиным. Часто заезжал к нему на ржевку, и они вместе отправлялись гулять по близлежащим окрестностям. «Мы ездили в Приютино», Дворянскую усадьбу, находившуюся в трех километрах от Ржевки, в сторону Всеволожска, вспоминал Васин в одном из интервью. Там бывал Пушкин, собирались питерские художники-аристократы. Мы с Майком приезжали, садились к воде, расстилали скатерть-самобранку. Выпьем по две и в воду, поплаваем и снова к столу. Заканчивали, как правило, под вечер, когда уже на маршрутке в город не вернешься, и ловили попутные машины. Так мы просто дружили и стяжали дух святой. В этот беззаботный период Майк начал активно приятельствовать с упомянутым уже звукорежиссером «Аквариума» Маратом Айропетяном. Как-то раз Науменко пригласил его домой, написав свой адрес на ноге Марата зеленым фломастером. Произошло это прямо в вагоне метро, в разгар рабочего дня. Аэропетяну было интересно общаться с эрудитом Науменко. Майк обрушивал на приятеля водопады информации, почерпнутой со страниц свежих англоязычных рок-изданий. Марат парировал размышлениями о романах Кастанеды и Толкиена, которые ухитрялся доставать в оригинальных изданиях. Науменко тогда часто погружался в лирику Леонардо Коэна, Марка Боллана и Боба Дилана, уходил в резонансное юбилейное интервью Джона Леннона и еженедельнику New Musical Express, укрывался прозой Ричарда Баха и Джека Кироака. «Майк полюбил Кируака, которого мы читали в оригинале», рассказывала позднее Татьяна Апраксина. Он был для Майка первым автором, открывшим приемлемый для него способ отношений с материей веры и религии. Второй Ричард Бах. Игры Керуака с дзенской терминологией были, по мнению Майка, способом еще раз показать, что верить можно только в саму жизнь, такую, какая она есть, в ее реальность, за или сверх которой ничего не существует, и глупо предполагать обратное. Всякие религиозные настроения Науменко считал жульничеством и дурным тоном, и немедленно прерывал любого, кто пытался с ним об этом говорить. Наконец-то Марат с Майком перешли от нескончаемых разговоров и возлияний к направленным действиям. Воспользовавшись дачным отсутствием родителей, друзья превратили семейную квартиру в экспериментальную звуковую лабораторию. Поперек комнаты натянули бельевую веревку и приспособили к ней два микрофона для голоса и для гитары. Здесь же, на обеденном столе, громоздились микшерный пульт и катушечный магнитофон «Маяк-203». «До сих пор у меня перед глазами стоит картинка, как Майк за унывным голосом поет «Baby, you can drive my car», — вспоминает Айропетян. Ранние песни у него были совершенно нестандартные, под акустическую гитару, с незамысловатой мелодией и чудовищными текстами. Иными словами, какой-то сырой бард-рок. Скорее всего, эти записи никуда не попали — Просто Мише очень хотелось чувствовать себя музыкантом. А вдруг на этих ранних бобинах записано то, что затем составит неочевидную славу русского рока? Или, почему нет, Марату с Майком удалось именно тогда записать вещь с названием «Седьмая глава». И утром я встану первый, приготовлю кофе и торт, поставлю тирекс, и тебя разбудит бодрый мажорный аккорд. И, выпив свой кофе, ты куда-то уйдешь, махнув мне на прощание рукой. а я отмою с паркета кровь и обрету свой душевный покой. Параллельно попыткам записывать песни Науменко обрастал проектами, в которых ему приходилось выступать в роли сессионного музыканта. К примеру, несколько месяцев он играл в «Союзе любителей музыки рок» на танцах в Уткиной заводе, до тех пор, пока у него, по официальной версии, не украли бас-гитару. В 70-х у меня было множество рок-групп, но все они оказались неинтересными – признавался Майк в одном из интервью. «Мы играли всякое фуфло и западные дела. Первая приличная группа — это союз любителей музыки рок, но с дисциплиной там было очень строго. Начальник Володя Козлов никому ничего не разрешал делать своего, а играл он исключительно то, что было нужно ему. Поэтому вскоре я оттуда ушел». Тогда же Науменко сошелся с рок-фотографом Андреем Вилли Усовым. Случилось это довольно стихийно. «Майка я впервые услышал в Михайловском замке», — вспоминал Вилли. «Очень часто летом мы отправлялись на ступени замка со стороны летнего сада и бросали там тарелки фризби, а параллельно распивали грузинское вино. Стоило оно тогда какие-то копейки. И как-то раз там появился Майк со своей раздолбанной гитарой. Он тогда был худеньким, скромненьким, в пиджачке и с галстуком». Вскоре Науменко принял участие в музыкальном проекте Усова с политическим названием «Ассоциация скорбящих по летнему отдыху». Летом этот же проект назывался «Ассоциация скорбящих по зимнему отдыху». За два года, 77 и 78-й, Усов и Майк сыграли несколько концертов с джазовым барабанщиком-виртуозом Женей Губерманом. Майк пилил на электрогитаре, Губерман отвечал за упругий ритм, а Вилли пел. Представьте себе, если можете, в таком исполнении «Mother's Little Helper» из репертуара «The Rolling Stones». Именно здесь начались поиски имиджа, как полагается, с подражания. Майк подкрашивал глаза, как Дэвид Боуи, и выходил на дощатые сцены советских домов культуры в женской блузке с бархатным ошейником и приколотой к нему сверкающей брошью. «Однажды Майк рассказал мне, что Дженнис Джоплин выпивает за концерт бутылку виски», — вспоминал Саша Самородницкий. Смотрю, как Тарас Науменко выходит на сцену и так небрежно ставит на рояль пустую бутылку. Слово «шоу» я впервые услышал именно от Майка, который просветил меня о том, что Марк Болан делает шоу, и объяснил, чем именно шоу отличается от концерта. Время от времени он дарил мне какие-то фотографии и пленки. Майк мечтал о шоу, но для этого, разумеется, у него не было ни денег, ни возможностей. Но теперь я понимал, откуда стали появляться эти подкраска глаз, утылки и настройки гитары перед концертом. Несмотря на первые удачные опыты, Живых выступлений у Майка было по-прежнему немного, а концертных записей или студийных альбомов и вовсе не было. «Несколько раз я пытался сделать сольник», — объяснял Науменко. «Записываться дома на магнитофон несерьезно, получается очень плохо. А договориться о записи на студии оказалось чрезвычайно сложно». Майк отрепетировал несколько песен, которые не спешил никому показывать. Отчасти стеснялся, отчасти потому, что находилось множество других тем для общения. Из новых композиций он больше других гордился стебным номером «Трах в твоих глазах», который позже превратился в страх в твоих глазах. Похожая метаморфоза случилась из песней, «Если ты хочешь», где дерзкая строчка «Ты можешь переспать со мной», а с «Да, ты можешь спать рядом со мной», сохраняя двусмысленность без лишнего напряжения. Погруженные в контекст свидетели утверждают, что эта композиция была написана под влиянием первой взрослой драмы. Юная особа по кличке Бэби, в которую Майк был безответно влюблен, не согласилась нарушить платонический характер их отношений. В ответ на настойчивое ухаживание она окончательно перестала с ним видеться и в последующие годы тщательно дистанцировалась от любых упоминаний про ленинградского Марка болона Науменко переживал этот внутренний кризис тяжело, пока не набросал черновой вариант текста новой песни. Как всегда в таких случаях, вдруг, почти случайно. Как-то раз я по привычке открываю мелодимейкер и вижу название The Lies in Your Eyes. Такое вот на английском языке у группы The Sweet, рассказывал Науменко на одном из концертов. Я подумал, черт, хорошее название! Надо написать что-нибудь подобное. Я никогда не слышал эту вещь в оригинале. Ну что может быть в глазах? Естественно, страх. Так все и получилось. Родившуюся параллельно со страхом новую композицию, Науменко впервые исполнил на квартирнике у Тани Апраксиной. «Премьера песни «Ода в ванной комнате» прошла в домашней обстановке», вспоминает Апраксина. Из домашних, правда, в этот раз присутствовала некто Ниночка, особо весьма далекая от музыкальных или интеллектуальных интересов. Тем большее впечатление на нее произвела эта песня. Ниночка практически прослезилась, когда по ее просьбе Майк спел в ванную комнату в третий раз. Во-первых, это было наконец-то по-нашему, по-русски – Во-вторых, все чувства в этой песне были ей знакомы и понятны. Этой своей первой любви она не изменила никогда. Она не стала поклонницей Майка, только этой песни, которую просила исполнить всякий раз, как с Майком сталкивалась. Тем временем Майк начал сочинять рассказы. В некоторых из них повествование ведется от лица утомленной славой рок-звезды, что для СССР было покруче любой научной фантастики. Вообще я ужасно устал. Год выдался чертовски напряженным. Сначала гастроли по Австралии вместе с керосиновым контактом. Долгая, выматывающая все нервы работа над очередной долгоиграющей пластинкой. Затем ряд не очень удачных концертов. Здесь, в Ленинграде, снова ни к черту негодной группой. Опять гастроли, но уже по Украине и Белоруссии. Дрянные гостиницы, душные залы, мерзкие автобусы. Потом работа в студии и опять гастроли. О репетициях я уже не говорю. Согласно древней мудрости в пересказе Бориса Гребенщикова, если чего-то хотеть, не сознательно, а всем существом, то это сбывается. Фантазии Науменко начали обретать реальные очертания после очередной встречи Майка с Борисом осенью 1977 года. «Как студент университета я попал на военные сборы куда-то под Кандалакшу», — рассказывал лидер аквариума. Сборы эти стали для меня крайне душеспасительны, потому что на целый месяц я оказался выключен из привычного круговорота событий. Все свободное время я проводил с гитарой, пытаясь написать песню, которая была бы понятна не только моим близким приятелям, но и просто людям. Вернувшись со сборов, я немедленно позвонил Майку. Через два часа мы с ним встретились, где-то в поле среди бетонных труб, чтобы обсудить планы на жизнь. Первым делом они показали друг другу новые песни. Науменко сыграл балладу о Кроке и седьмую главу, Гребенщиков, если кончится дождь и всадник между небом и землей. В тот вечер между партизанами рока прошел такой сильный разряд тока, что прямо в автобусе на обратном пути Борис помог Майку дописать похмельный блюз и вышеупомянутую композицию «Если ты хочешь», созданную под впечатлением от «The Rolling Stones». Гребенщиков и Науменко жили тогда в московском районе, в пешей доступности друг от друга. Один на Алтайской улице, а другой на Варшавской. Они часто встречались у метро «Парк Победы» и ехали в центр, создавать среду обитания и подталкивать ход истории. Это было крайне непросто. В отсутствие инфраструктуры стартовать ленинградскому рок-н-роллу приходилось на пустынном месте. Планы первопроходцев были просты – писать и исполнять рок на русском языке. «У нас с Майком не было ни малейших сомнений, — вспоминал Гребенщиков, — что если мы сможем своей музыкой передать красоту настоящего рок-н-ролла, жизнь в этой стране изменится». Очаги новой жизни зарождались в разных местах города. Во-первых, Борис Гребенщиков, Коля Васин и Юра Ильченко создали первый в истории русский рок-фанзин под названием «Рокси». На тонких машинописных страницах Ими изнутри обозревалась ленинградская неофициальная музыкальная жизнь, и одним из приглашенных пишущих авторов стал Майк. Тираж этого самодельного журнала был крохотный, но объединяющий эффект оказался колоссальный. Писать всем членам редакции приходилось самим. К примеру, в первом номере «Рокси» Гребенщиков отметился культурологической статьей о Врубе. Васин скрупулезно исследовал феномен машины времени, а Науменко написал эмоциональный некролог Марку Болону, трагически разбившемуся на автомобиле осенью 1977 года. Во-вторых, на квартире Севы Гакеля – Начались репетиции нового проекта, получившего симпатичное название «Вокально-инструментальная группировка имени Чака Берри». Он состоял из музыкантов «Аквариума» и участников других питерских групп и специализировался на исполнении танцевальных хитов вроде «Sweet Little Sixteen» и «Blue Suede Shoes». Майк выступал здесь то гитаристом, то вокалистом, отходя от простого рок-н-ролла в фирменный глэм-рок. Тогда Майк искал собственный путь, иногда на ощупь. «Я исполняю обязанности рок-н-ролльной шлюхи», – полушутливо заявляла на страницах Рокси. «Играю где придется, с кем придется и что придется». Свой первый концерт, вокально-инструментальная группировка имени Чака Берри, сыграла в декабре 1977 года в одной из лекционных аудиторий Лиси. Приближался Новый год, и вместо очередной дискотеки молодые архитекторы решили пригласить к себе настоящий вокально-инструментальный ансамбль. По объему выпитого советская шампанское соперничало с жигулевским пивом. Строители светлого будущего все усерднее дрыгались под Jailhouse Rock. На пике праздника аквариум храбро исполнил авторские композиции «Мозговые рыбаки» и «Мужской блюз». А Майк в сопровождении Гребенщикова, Гакеля Фанны и Жени Губермана выдал медитативную версию «Drive my car», несколько рок-н-роллов роллов Берри и заводной стандарт «Roll over Beethoven». Как вспоминал позднее один из зрителей, это был плохо сбалансированный, но поразительно живой, бардачный рок-н-рольный концерт, который играл музыку как бы по А Апофеозом концерта в Лиси стала драка гитарами в «The Gene Genie» Дэвида Боуи, после которой стоявшие на сцене музыканты, по воспоминаниям очевидцев, соединили, наконец, свои вокалы в жутком рефрене. «Музыкально все это, конечно, выглядело не очень», — резюмировал впоследствии Марат Айрапетян. Все-таки рок-н-ролл требует для себя отменной техники, которой у Майка еще не было. Но визуально все смотрелось замечательно. Раскрашенные рожи и, главное, хаотичные движения. В то время в СССР все музыканты еще стояли на сцене как вкопанные, а тут шум, беготня и скачки на одной ноге в стиле Чака Берри. Не знаю, где они это увидели, но скопировали все довольно точно.